Святитель Кирилл Александрийский Первая половина пятого века была временем утверждения христовой веры как в Европе, так и на Ближнем Востоке. В эту непростую для христиан эпоху на исторической арене выдвинулись наиболее деятельные образованные пастыри. Одним из них стал святитель Кирилл Александрийский. Александрийский. Он был племянником египетского архиепископа Феофила, однако воспитывался в строгости и непрестанных трудах. С детства будущий святитель изучал естественные науки, философию и священные писания. Когда Кирилл стал юношей, его дядя, архиепископ Феофил, сказал: "И так образование ты получил. Теперь же я хочу Чтобы ты познал суровость жизни египетских монахов, отправляйся в пустынные горы в скит святого Макария. В аскетических лишениях монастырской жизни юный Кирилл провёл 6 трудных лет. Закалившись физически и духовно, он по приказу дяди вернулся в Александрию, где был рукоположен в диакона. А в 412 году, когда Кириллу было только 35 лет, архиепископ Феофил умер, и святой Кирилл был возведён на Александрийскую кафедру. В стаф архиепископом святитель Кирилл с первого же дня столкнулся с противоречиями внутри церкви. Один из священников по имени Навачан произвёл раздор среди христианских пастырей. Во время гонений на православие многие отпали от Бога, отреклись от Христа и его учения. А теперь, когда гонения кончились, эти люди хотят вернуться в лоно церкви, просят простить их. Не бывает этому. Предателям нет прощения. Так проповедовал Новоциан. Он и его сторонники не пускали раскаившихся отступников в храмы. Это разрушало единство православной Александрийской церкви. Святитель Кирилл правильно оценил опасную ситуацию и осудил позицию Новоциана. Архиепископ говорил, «Многие отреклись от христианства под пытками в тюремных каземат, Ведь далеко не все способны вынести лютые страдания. И мы по любви к ближнему должны простить их. Тем временем Новочан ввёл и другие неразумные нововведения. Так его единомышленники из числа священников не дозволяли христианам вступать во второй брак после смерти супруга. Второй брак для христианина Это ни что иное, как прелюбодеяние. Святитель Кирилл обстоятельно и доходчиво разоблачил все заблуждения новациан и восстановил единство Александрийской церкви. Покончил он и с остатками язычества в городе Александрии. Святитель Кирилл превратил древнее языческое капище в христианский храм. Казалось бы, изнурительная борьба стала позади. Но судьба готовила к святителю Кириллу новые испытания. В то время ректором знаменитого Александрийского университета стала женщина-ученая по имени Ипатия. Пожалуй, это была самая образованная женщина тех лет. Она являлась автором нескольких научных открытий и основателем философских направлений. У Епатии был огромный авторитет не только среди учёных, но и среди властителей. С премудрой Епатией любил беседовать правитель Египта Урест. Между христиан пошли толки. Правитель гораздо чаще прислушивается к советам этой женщины, чем к словам архиепископа Кирилла. Обстановка накалялась. Вот что сообщает тогдашний историк знаменитый Сократ с Холастик. Несколько горячих голов, именующих себя христианами, подкараулили Ипатию и жестоко убили её. Святитель Кирилл не имел никакого отношения к этому злодеянию. Он тяжко скорбел по поводу случившегося, а в проповедях говорил: что убийство вообще несовместимо с христианской верой. Однако правитель Египта Орест возложил моральную ответственность за совершённое злодейство на святителя Кирилла. Правитель стал открыто защищать недругов Александрийского архиепископа, а злобись на святого Кирилла Орест начал покровительствовать явным врагам церкви. Справедливость восторжествовала. Святой благоверный император Феодосий Великий отстранил аресты от управления Египтом. Однако, близилось очередное испытание для христианской церкви. В 428 году Архиепископом Константинопольским стал Несторий. Это был богослов, создавший своё собственное учение о Христе и Пресвятой Богородице. Деву Марию нельзя назвать Богородицей, так как она была человеком. Каким же образом может родиться Бог от плоти человеческой? Поэтому правильно называть Деву Марию Христородицей. Христос родился обыкновенным человеком и лишь позже в нём воплотился Бог. Так утверждал Несторий. Став Константинопольским архиепископом, он принялся широко насаждать свои ложные воззрения, рассчитанные на необразованных людей. Многие епископы во главе с Кириллом Александрийским восстали против лжеучения Нестория. Именно святитель Кирилл в 431 году был инициатором созыва Третьего Вселенского Собора в городе Эфесь. Собор единодушно осудил Нестория и его богохульные заявления. А святой Кирилл вошел в историю церкви как автор Нестория. учения о Христе, Бога-человеке, в котором Бог воплотился с момента зачатия Пресвятой Девы Марии. Не сразу восторжествовала истина, проповеданная святителем Кириллом и его сторонниками. Поначалу император Феодосий не могла бы, не сумел разобраться в сути церковной дискуссии. Царь объявил: "Все эти споры только вредят христианской церкви. Повелеваю обоих. И не сложить обой и ни историю Константинопольского, и Кирилла Александрийского, и того, и другого приказываю заточить в казаман". Но затем, вникнув в смысл учения архиепископа Кирилла и лжеучения Нестория император Феодосий признал справедливой позицию святителя Кирилла. Святой Кирилл был освобождён из-под стражи и восстановлен на Александрийской кафедре. А Несторий отправился в подозненную ссылку. Кирилл Александрийский в своих трудах говорил: о единстве Святой Троицы. Также он написал толкование на Ветхий и Новый Завет. Скончался святитель Кирилл в 444 году в возрасте 68 лет.